Глава тридцать шестая. Серый плащ. С утра наползли тучи и накрапывал дождь. Это соответствовало и настроению мессера Джорджо, и его планам. Он хотел как можно незаметнее выйти из крепости, а главное — не привлекать к себе внимание, проходя через соборную площадь. Укутавшись с головой в выбранный им накануне серый плащ, Он смело шагал по главной улице предместья и быстро пробрался сквозь толпу, множество повозок и скота, заполнивших площадь, оглушавших его криками и скрипом, плачем, мычанием, ржанием, блеянием и грубой бранью на всех языках. Ему не пришлось стучать в дверь дома к Квениджи. Она оказалась незапертой. В полутемной прихожей он чуть было не упал, наткнувшись на прокинутый сундук. Мимо опрометью, не обратив на скампе никакого внимания, пробежал растрепанный слуга и, перепрыгнув через сундук, выскочил на улицу. Вслед за слугой прошлепал деревянными сандалиями монах-францисканец. Где-то во втором этаже дома хлопнула дверь и прокричал визгливый женский голос. Все это смутило мессера Джорджо, и он нерешительно стал подниматься по каменной лестнице ведущий по стене к двери второго этажа. Там в галерее было светло. За мраморными колонками широких сводчатых окон виднелись ветви цветущих яблонь. В глубине галереи, устланной квадратами красного мрамора, обрамленными белыми полосами, были три двери, одна из которых вела в комнату к Вениджи. Скампи знал это, но забыл, какая именно. Он слышал голоса и шаги, но, как на зло никто не выходил в галерею. Мессер Джорджо хотел было взяться за железного дельфина, кольцо первой из дверей. Но в это время третья дверь распахнулась, створка ее ударилась о стену, и тотчас из двери неистого визжа вылетел лохматый белый клубок. Ткнувшись о противоположную стену, он отскочил от нее под ноги скампи и, не переставая визжать, умчался на лестницу. Виск клубка сопровождался яростной бранью, несшейся из комнаты. К кольцу двери протянулась мужская рука в синем бархатном рукаве и с треском захлопнула створку, после чего в замке прозвенели два поворота ключа. Скампи понял, что это и была нужная ему дверь. Он подошел к ней и постучал. — Убирайся к чертям под хвост со своей вшивой сучкой! — услышал он за дверью и узнал хриплый голос Квиниджи. Скампи постучал еще раз. — Не отопру! Хоть вы все сдохнете! — продолжал кричать купец. — Нессер Бернардо! — сказал Скампи, придав своему голосу как можно более вежливый оттенок. — Это я, Скампи! — К чертям под хвост! — хрипел старик. — Мессер Бернардо, вы ошибаетесь. Это я, Скампи, секретарь консула, Скампи. За дверью зашаркали шаги, и замок со звоном щелкнул два раза. — Простите меня, мессера, у нас в доме такая суматоха, — говорил Квиниджи, указывая на кресло. — Чем могу вам служить, мессера? Тяжело отдуваясь и сопя, он грузно опустился в кресло за столом, на котором стояла и дубовая конторка с прикрепленными к ее боку чернильницами и висящими на гвоздиках ножницами и круглыми очками. За окном, наполовину прикрытым ставней, шумела площадь. — Кутерьмани только у вас, — сказал Скампи, не решаясь сразу объяснить цель своего прихода. Он снял плащ и повесил его на спинку кресла тяжелые времена вздохнул Квениджи, проводя рукой по вспотевшей лысой голове. «Скажу откровенно, погубила нас знаменитая честность вашего консула. Был бы мессер Кристофору менее честным, был бы лучше и ему, и нам. Честность, как и всякая другая добродетель, имеет свои разумные границы. Переходя их, она становится смешной и вредной». Государственным делам, как и торговым, честность только вредит. Однако, миссеры, нам сейчас всем некогда. Вы пришли, вероятно, по делу, я к вашим услугам». Мой отец начал осторожно с Кампи. Писал мне, что если я буду нуждаться в деньгах, чтобы я обратился к вам. «Я всегда рад услужить миссеру-протектору», — прохрипел Квиниджи. У нас с ним давние связи, не только денежные, но и дружеские. Я высоко ценю его ум и прекрасные качества, и его благородной души. Он брюзгливо заживал губами. Нельзя было рассмотреть его заплывших жиром глаз. Но, мессары вы выбрали самое неудачное время. Как жаль, что вы не предупредили меня до начала всей этой суматохи. По неопытности вы, конечно, не учли обстоятельств. Я переслал большую часть денег в надежное место, оставив самое необходимое для отъезда. — Вы уезжаете? — с притворным изумлением воскликнул Скампи. — Да, и очень скоро. Вы понимаете теперь, почему я принужден отказать вам? С искренним сожалением, мессера, больше того, с болью в сердце. Но что я могу сделать? Приди вы дней на десять раньше... «Мне очень не хочется обращаться к кому-либо другому», — сказал Скампи обиженным тоном, хотя отлично знал, что обращаться ему не к кому. «В кафе есть одно лицо, которое, конечно, не откажет». «В кафе?» — перебил его Квинити. «Я уверен, мисс Сера, что ваши попытки будут напрасны. кафе давно уже оставлено людьми с достатком. Не сегодня-завтра...» В море покажутся сарацинские галеры. Они уже подошли к Воспору. Поздно уже думать о Кафе. Я боюсь, как бы мне не очутиться в ловушке. В горах очень неспокойно. Караваны, ушедшие несколько дней назад, безнадежные охраны, перехвачены и разграблены татарами. Эти собаки наглеют с каждым днем. Я ругаю себя, что был настолько глуп и не уехал вовремя. Простите меня, Сэр, но только дураки или мечтатели, вроде мессера Кристофоро, могут еще надеяться на какие-то небывалые чудеса. А я дурак, самый настоящий дурак!» Лицо старика покраснело, и лысина блестела от пота. Его огромный горбатый нос сопел, как кузнечный мех, а нижняя губа еще больше отвисла, придав лицу плачущее выражение. В эту минуту раздался сильный стук в дверь. Кто-то барабанил в нее кулаками. Истошный женский голос завопил: Куда ты девал снежинку? Скажи, или я сейчас же выпущу пух из твоих перин и схромсаю тюфики? Отвечай же, куда ты девал снежинку! И-и-и-и! Кулаки барабанились с возрастающей силой. Лицо Квиниджи брюзгливо сморщилось, И он, еще более покраснев и досадливо покачивая головой, поднявшись с кресла, подошел к двери. «Перестань орать!» — крикнул он и сам застучал ладонью в дверь. «У меня гость, ты мешаешь! У меня мессер Джорджо Скампи! Слышишь?» Голос по ту сторону двери и стук мгновенно стихли. Тяжело отдуваясь, же вернулся на свое место. Его жирные отвисшие щеки подобрались в улыбке. «Ваше имя, мессера, действует на мою дочь, как волшебный жезл. Я выгнал ее собачку, вот она и расстроилась. Она, по существу, предобрая девушка, но очень вспыльчивая. Две капли воды — и ее покойная мать. Итак, вернемся к нашему делу. Я должен признать мессера, что догадываюсь о вашем похвальном молчании» как представители высокой власти. Ваша просьба выдает вашу благоразумную дальновидность. Пало ли, как повернется дело?» Квиниджи пожевал губами, посопел и, оглянувшись на дверь, тихо прохрипел. «Между нами говоря, я бы на вашем месте тоже уехал». Скампи гордо поднял голову. Пухлая рука старика легла на толстую и узкую счетную книгу. «Подождите», — сказал он. Вы — единственный потомок славнейшего и благороднейшего из генуэзских родов. Недаром ваш отец был избран на почетнейшее место одного из их светлостей и протекторов — Банка Святого Георгия, этого оплота и блестителя нашей верховной государственной власти. Поверьте мне, старику, светлейшая республика может потерять вас вместе с солдаей». Потери которой, смею вас уверить, несомненно. Мы с вами сидим тут, а во спор, вероятно, уже в руках сарацин. Через несколько дней падет кафа, очередь будет за Солдаей. Но солдай, сэр Бернардо, попробовал перебить его с кампи. — Подождите! — не дал ему говорить старик. — Я знаю, что вы укажете мне на доблесть и мудрость Денегро. Первый я верю, во второй сомневаюсь. Даже если это и так, что может он сделать против врага в сто раз сильнейшего и без малейшей помощи откуда бы то ни было? Уверяю вас, Сэр протектор Скампи, вряд ли будет доволен, если его единственный сын погибнет из-за глупой ошибки своего недальновидного начальника. За честь знамени, — возразил Скампи, — мессер Джорджо. Вы не мальчуганы при сложившихся обстоятельствах можете сами решить, как должен поступить единственный потомок дома Скампи. Должен ли он потерять жизнь, бессмысленно защищая незащитимое? Или вернуться на родину? Родина ждет от него подвига, который увенчает его, не простого воина, а государственного мужа достойными лаврами и продлит блеск благороднейшего из родов. «Будьте благоразумны, сэр Джорджо!» Скампи потупил глаза. «Правда, — сказал он, — мой отец писал мне, чтобы я решал сам. Вот видите, мессер Протектор умнейший из людей. Он далеко от вас, а знает и видит все прекрасно. Будь он здесь...» Он ни на минуту не колебался бы принять решение, какое приняли все мы. Наша жизнь и имущество ценнее мечтаниями сара Кристофору. Квиниджи снова оглянулся на дверь, словно боясь, что его подслушивают, и вкрадчиво продолжал. Вернувшись в Геную, вы поблагодарите меня за добрый совет. О, там вы уже не будете нуждаться в несчастном старике Квиниджи. У меня, правда, есть кое-какой денежный счетик с мессером-протектором, но неужели мы не уладим с ним это дело? Тем более, что нашей семьи в дальнем, правда, но все же родстве. Я не считаюсь с этими уж очень древними связями, и как человек деловой предпочитаю связи более реальные, а вот моя Илария постоянно напоминает мне об этом. Она вспыльчива, но по существу предобрая девушка. Квиниджи встал и снова приторно улыбнулся. — Кстати, мессер Джорджо, не окажете ли вы нам честь пообедать сегодня с нами? Мы вас так редко видим и, к тому же, скоро уедем. — Я боюсь, — сказал Скампи, встав, — что опоздаю в крепость. Я могу понадобиться мессеру-консулу. Он подождет. А вы скажите ему, что я вас задержал по делу. Я сейчас и распоряжусь. Старик засуетился. Они вышли в коридор. «Пожалуйте пока вот сюда!» «Илария!» — крикнул он. «Илария, где ты?» «Я здесь, — отец!» — раздался голос из открытой в галерею двери, и на пороге показалась Мона Илария в черном с белой отделкой платье, с жемчужной наколкой на волосах. «Ангел мой!» — сказал Квиниджи. «Прими миссера Скампи, а я пойду распоряжусь». Он дружески слегка похлопал Скампи по плечу. — Простите меня, мисс сэр, такая кутерьма! Я тотчас же вернусь! И толстяк в перевалку поспешил к лестнице. Мона и Лария пригласили Скампи войти за ней в комнату, о назначении которой трудно было теперь догадаться, она была почти пуста. Высокая решетчатая дверь вела на балкон, другая — в соседние комнаты. Широкий карниз был расписан изображениями голых детей, так называемых путти, играющих на лирах, на свирелях, ударяющих в тампаны, несущих корзины с фруктами и амфоры, ленты и цветы. На полочке стенной ниши лежал хрустальный венецианский кубок с отбитой ножкой. Мона Илария молча и торжественно направилась к двум креслам без подушек, и, отшвырнув ногой валявшийся у одного из них ободранный травяной веник, села в кресло, указав скампе на другое. Дверь в коридор осталась открытой, и были слышны беготня по лестнице, голос Квиниджи и еще чьи-то голоса. Мона Лария сложила губы в презрительную улыбочку. «С этим отъездом, — сказала она, — мой отец совершенно потерял голову и стал раздражителен до последней степени. Представьте себе, он сегодня так отхлестал по лицу нашего конюха, что выбил ему зуб. Даже такое беззлобное существо, как моя собачка, заставляет его совершать безрассудные поступки. Он вышвырнул ее, найдя у себя в комнате, и бедняжка от страха забилась так далеко, что до сих пор ее не могут найти. Правда, Янна обещала пощечин служанке, и теперь она живо ее разыщет. Мессер Бернардо обеспокоен не только за себя, сказал Скампи. Он, конечно, озабочен вашей безопасностью во время путешествия. Он говорил мне, что в горах нападают шайки татар. Чего ему бояться, вскинув накрашенные брови и поведя плечами, сказала Мона и Лария. Мы едем с достаточно сильным отрядом вооруженных людей. Кроме того, с нами мой двоюродный брат, человек не из трусливых а до столицы татарии с нами едут два московита со своими людьми. Отец за ними всячески ухаживает, зная, что это очень опытные в таких путешествиях люди, и что татарский император сейчас в дружбе с князем Московии и строго-настрого запрещает трогать его купцов. Вы их сейчас увидите. Отец раздражается и на них, но ничего не может сделать и должен терпеть их присутствие раз они сейчас нам полезны. Довольно мы насиделись в этой проклятой дыре, где кроме холода, грязи и невежества нет ничего. Я удивляюсь, как еще находятся люди, собирающиеся оставаться. Мона Ларри пристально взглянула на Скампи. — Нет, — продолжала она, — довольно с меня. Я всегда ненавидела эти торговые дела отца, приведшие нас в солдаю. Но хвала Пресвятой Деве Указавший нам путь на родину. О, там я, наконец, заживу так, как подобает жить и с моим именем, и с моим богатством. Снова пристальный взгляд в сторону Скампи. — А вы, миссар Джорджо, остаетесь? — Я думаю, что в моем положении и нового выхода нет, — уклончиво ответил Скампи. Мона Иллария усмехнулась. — В вашем положении... «Жертвы благотворительности мессара консула Деннегро «Так называет вас мой двоюродный брат». «Я хотел бы видеть этого храброго и остроумного человека», — не без иронии сказал Скампи. Уловив ее, Мона и ларенья осталась в долгу. «Он будет только пощен, сказала она, слегка наклонив голову. «Быть представленным столь высокой, знатной и добродетельной особи». Скампи закусил губу, сдерживая готовую сорваться дерзость. К счастью, в эту минуту в комнату вошла старуха-служанка, держа на руках знакомый уже Скампи белый лохматый клубок. и Лария вскочила и устремилась ей навстречу. Выхватив собачку из рук служанки, она стала прижимать ее к своей груди и осыпать поцелуями. «Снежинка моя дорогая, где ты была, бедняжка?» Собачка ласково повизгивала и виляла подобием хвостика, потерявшим свою белоснежность. — Возьми ее, Катарина, вымой, высуши хорошенько, опрыскай розовой водой и принеси мне. — Мессер Бернардо просил вас пожаловать к столу, Мадонна, — сказал старуха. — Прекрасно, мы сейчас идем. Мессер Джорджо, прошу вас пройти за мной, — сказала Мона и Лария и, подобрав платье, прошествовала. В соседнюю комнату. Скампи пошел за ней. Пройдя две тоже пустые комнаты с роскошной лепной отделкой пилястров и карнизов, в одной из которых Скампи заметил на полу свернутый и обвязанный веревками ковер, в другой разбросанные листки, списанные цифрами бумаги и кривой с отломанной ножкой табурет, они вошли в большую прямоугольную комнату со столом, накрытым белой с замысловатой восточной вышивкой с катертью и уставленным серебряными кубками и тарелками. Еще издали Скампи узнал молодого московита, хотя тот и стоял к нему спиной, с кем-то разговаривая. Он был в том же, как и тогда, в татарском доме, черном полукофтании с кожаным поясом, только вместо меховых сапог на нем были низкий из мягкой красной кожи с отвернутыми голенищами. Квиниджи отдавал приказание слуге, суетясь вокруг стола. «Приглашай гостей, ангел мой!» — крикнул он дочери. «Не в защите, миссары, за сегодняшний беспорядок! Все уже уложено, едим кое-как! Такая суматоха с этим проклятым отъездом!» Трое, стоявшие у окна, обернулись и отвесили поклоны. Скампи поклонился и, подойдя к московиту, протянул ему руку. «Я очень рад, мессер Андреа, снова встретить вас». К ним подбежал Квениджи. «О, святая дева, вы знакомы? Очень хорошо. А вот это Филиппо, сын моего брата. А это соотечественник мессер Андреа, мессер Аббакумо. Очень хорошо. Лария, приглашай. Мессер Скампи сядет вот здесь» и старик побежал к столику у двери, где слуги ставили кувшины и посуду. Скампи очутился за столом между Моной и Ларией и незнакомым московитом. Против них сели московит Андреа и круглолицый краснощекий племянник Квиниджа. Сам хозяин дома поместился на конце стола. Новый московит был значительно старше первого, маленького роста и худощавый, С темной с проседью бородкой и усами и гладкими длинными волосами, постриженными в кружок. На нем был темно-коричневый кафтан латинского покроя, с рукавами узкими у кисти и широкими в плечах. На поясе висел большой зеленый кожи кошелек, на указательном пальце правой руки поблескивал широкий серебряный перстень с индийским изумрудом. Безбровое в мелких морщинках лицо со светлыми глазками, тонким носом и поджатыми губами, словно все время хитро посмеивалось. Он понимал иноземцев, но говорить по-итальянски не умел и только кивал головой им в ответ, теребя свою бородку. Мона Иллария глядя на него. На стол были поставлены блюда с мясом и дичью и по кубкам разлито вино. квиниджи подняв свой кубок, предложил выпить, и оба московита, встав, перекрестились широким крестом, поклонились хозяину, потом его дочери, и стоя выпили первый кубок. Мона лария подтолкнула скампи локтем и снова фыркнула. Хозяин просил простить ему скромность угощения, всего пять перемен из-за спешности сборов. Обед длился недолго. Разговор шел о предпринимаемом путешествии и его крайней необходимости ввиду очевидности скорого появления Сарацин, а также разбойничьего, как выразился Квиниджи, настроения простолюдинов, которым только бы пограбить, и опасности продвижения обоза в горах. Утешительной была мысль о том, что не все ли равно, где торговать, лишь бы торговать, в чем представитель Светлейшей Республики Имеют вековой и самим Господом Богом благословенный опыт. Громче и больше всех говорил Филиппо Квиниджи. «А каково будет вам теперь с вашей торговлей, если сарацины захватят кафу?» — обратился он к московитам. «Страшно это тому», — ответил старший московит. «У кого земли с нос, а у нас земля обширная». Мы по ней найдем пути во все стороны. — Да уже и нашли, — сказал молодой московит. — Слышали, может быть, про нашего купца, Никитина Афанасия? — О! — воскликнул Бернарду Квиниджи. — Атаназио? Как же, как же! Я его видел года два назад. Он был в кафе, возвращаясь из Индии. Как же! Прошел он далеко и выведал новый путь. «К Индостанскому морю да то ли неведомый», — продолжал московит. «А нам этот путь хорош, так что мы теперь, пожалуй, и без кафы обойдемся». Филипп Поквиниджи сощурил глаза и, высокомерно растягивая слова, сказал. «Слышал и я про этого вашего купца и про его рассказы. Они напоминают волшебные сказки, которые у нас старухи рассказывают детям». Только старущие рассказы правдоподобнее рассказов мессера Атаназио. — Чем же они неправдивы? — спросил московит. — Ну как же? Он, например, я помню, рассказывал, будто видел где-то неугасимый огонь, выходящий из земли, что где-то какие-то люди делают вино из орехов, а лошадей кормят сладкими лепешками, и что у обезьян есть свой князь, который живет в лесу. Мона Иллария расхохоталась, поощрив этим своего самодовольного родственника. — Я уж и не помню, — продолжал он, — всего нелепого вздора, какой рассказывал тогда этот самый Атаназио. Судя по этим рассказам, можно вообще усомниться в правдоподобии его путешествия. Глаза старшего московита иголочками впились в Филиппо, и, пощипывая свою бородку, он сказал... Насчет его князя не знаю. А вот что Афанасий за три моря ходил и путь проложил, это всем ведомо. А ведомо еще и то, что он на чужой земле ото всех посулов и соблазнов уберегся и веры своей и родины своей не продал. Никак иные прочие народы, хотя бы и здесь, в Кафе. Старик Квениджи, все время требовавший перевода слов старшего московита и с интересом ожидавший его остроумных реплик, на этот раз насупил брови и под благовидным предлогом дальнейшей пробы редкого вина предупредил возможный неприятный исход разговора. По мере того, как осушаемые кубки снова наполнялись вином и снова осушались, голоса и лица присутствующих приобретали новые оттенки. Больше других пил и ел сам хозяин дома, утверждая, что надо сегодня же покончить с этим замечательным и дорогим вином его собственных погребов, потому что он не намерен оставлять его в подарок янычару. Крупные капли пота покрывали его лысую голову и стекали по щекам. Он снова стал обвинять Денегро во всех происходящих бедствиях. Московиту снова пришлось перевести слова своего товарища, сказавшего, что в священном писании говорится «каков пастырь, таково и стадо». Старому купцу это очень понравилось, так как в этом он усмотрел указание на его разумные решения поскорее уехать. Болтливый вначале Филипп Поквениджа стал вдруг молчалив. Его лицо побледнело и приняло мрачное выражение. Он с тревогой поглядел на свою двоюродную сестру и на скампи, разговор между которыми заметно оживлялся. Обед завершился поданными сластями. Служанка принесла пушисто-расчесанную собачку, от которой пахло розами. Мона и Лария, целуя свою любимицу и пряча свой длинный нос в ее шерсти, как в букете цветов, поднесла ее совсем близко к лицу мессера Джорджо, а старик Квиниджи поднялся с кресла, подошел к ним, наклонился и начал что-то нашептывать то дочери, то скампи. Его племянник, не прикоснувшись ни к засахаренной айве, ни к орехам, встал из-за стола и вышел из комнаты. Вино, видимо, подействовало и на маленького московита. На скулах его проступили красные пятна. Он следил за племянником Квиниджи, и его серенькие глазки искрились задорным огоньком. В углах глаз собрались веселые морщинки, бородка весело подергивалась. Он довольно громко крикнул что-то своему другу, подмигнув ему. К сожалению, и хозяин дома, и его дочь и скампи были слишком заняты собачкой, так что не обратили на это внимания и не попросили перевести сказанное. А московит Андреа встал, перекрестился и, кивком головы дав понять товарищу, что им пора уходить, подошел к Квиниджи. Мы очень благодарны, миссер Бернардо, за ваше угощение и ласку, — сказал он. — Да продлит Господь ваши дни в добром здоровье и да укрепит их добрым здоровьем и счастьем вашей дочери. — Вот это самое главное! — воскликнул Квинидж. «Благодарю вас от души, миссер Андреа!» И, обратившись к скампи, он повторил еще раз. «Вот это самое главное!» Квиниджи знал правила обхождения с московитами. Он поочередно обнял их, по три раза приложил свою жирную потную щеку к щекам московитов, а затем пошел проводить их. Моно Лария опустила собачку себе на колени, и гладил рукой ее пушистую шерсть. — Неужели вы останетесь в этой мерзкой солдате спросила она, и как будто невзначай положил руку на руку Скампи. — Конечно, сейчас ехать довольно страшно, вы правы, но все же лучше, чем оставаться запертым в городе без малейшей надежды на спасение. — С такими провожатыми вам опасаться нечего, — сказал Скампи. «Один ваш двоюродный брат чего стоит?» Мона и Ларри отдернул руку и встала. «Я вижу, что Филиппо не дает вам покоя», — сказала она, обидчиво надув губы. «Он не совсем безразличен», — ответил Скампи и тоже встал. «Мне пора идти. Позвольте, Мадонна, поблагодарить вас и пожелать благополучного путешествия». В эту минуту вернулся к Виниджи. Он пошатывался и был очень красен. — Что я слышу, миссер Джорджо, воскликнул он. — Вы собираетесь покинуть нас? А я рассчитывал еще побеседовать. Куда вы так торопитесь? Миссер Скампи иронически заметил Мона и Лария. — Торопится к своим благотворительным делам. Оставьте его в покое, отец, и позаботьтесь лучше об отъезде. Гордо подняв голову, она вышла из комнаты, а старик расхохотался. — и, взяв Скампи под руку, захрипел ему на ухо. Она вспыльчивая, но по существу... О, по существу! Да что мне вам объяснять? Вы сами все отлично видите, и я бы на вашем месте! Ха-ха-ха! И он ткнул Скампи большим пальцем в вбок. Скампи было противно горячее дыхание старика, пахнущее вином и чесноком. Он попробовал высвободить руку я оставил плащ в вашей комнате сказал он пойдемте пойдемте продолжай смеяться сказал квиниджи и повел с кампи, не выпуская его руки как старик не был пьян он все таки позаботился войдя в свою комнату плотно закрыть за собой дверь. вот ваш плащ мисс сэра, но сядемте еще на минутку мне нужно сказать вам кое что касающееся вашего дела. Он плюхнулся в кресло, тяжело сопя носом. В окно доносились громкие крики. — Проклятый, — зашипел венич слышите? Я вам говорил, надо выбираться отсюда как можно скорее. Попасться в лапы сарацин страшно, но в лапы вот этих наглых мерзавцев еще страшнее. Они могут начать войну, не дождавшись визире. Так вот, мистер Джорджо, о чем я хотел с вами поговорить поразмыслив над вашим простите меня глупым положением в котором вы очутились благодаря тоже неумному поведению консула динегро я решил пойти вам навстречу и мне кажется что я сумею снабдить вас некоторым количеством денег делая это из искреннего расположения к вам и глубокого уважения к его светлости мессеру протектору скампи а получив деньги Вы можете спокойно, а главное, разумно распорядиться собой. Выбор будет вам предоставлен, и я не сомневаюсь, что вы его сделаете соответственно вашему уму и высокому происхождению. Помните, что в Генуи мы примем вас не по-сегодняшнему. Подбородки старика затряслись от смеха. Он с трудом поднялся с кресла, подошел к занавеске из пестрого, как попугай, индийского шелка и отдернул ее. За ней в стене оказалась низкая ниша, в которой стоял небольшой, окованный железными полосами горбатый сундучок. Отперев его и подняв крышку, старик достал два туго набитых кожаных мешочка. Он протянул их скампи, похлопывая по ним рукой. — Вот, сэр, тут вы найдете достаточно золота, чтобы в случае чего совершить любое путешествие. Эти круглиши по вкусу и нашим соотечественникам, и татарам, и всем остальным. Они защитят вас повернее ваших консульских бомбард. Передавая мешочки с он прибавил. — Надеюсь, мы скоро увидим вас в Генуе. И я, и Лария, будем очень рады. Она только вспыльчивая. Я сам виноват, сбаловал ее. Неосторожно напоминал ей о ее большом преданном. А женщины, вы знаете, тоже любят, эти круглиши. Ха-ха-ха!» Он снова затрясся в смехе. Скампи молчал. Он был в плаще и, взяв мешочки, поспешил укрыть их под ним, виновато улыбнувшись в ответ на шумные веселья старика. Они молча прошли по галерее к лестнице. Квиниджи был настолько некрепок на ногах, что не стал спускаться. Держась за перил, он с верхней ступеньки опять нагнулся к уху скампи. А мы, наверное, уедем дня через два-три, в случае чего вы еще успеете повидать меня. И громко прибавил. — Передайте мое нижайшее почтение миссеру-консулу, и доблагословит вас святая Агнесса Кавская. Дождя не было, но серые рваные облака — низко неслись со стороны моря. В толпе у самого дома Квиниджи шла шумная драка. Неистово кричали женщины, плакали дети, кто-то злобно бронился. Люди сгрудились таким плотным кругом, глядя на землю, где, по-видимому, кого-то избивали, что Скампий ничего не мог видеть, да ему было и не до этого. Крепче прижимая к груди мешочки с золотом, пробираясь вдоль стен домов, Он спешил выйти из этого несносного тревожного гула, перекатывающегося с одного края площади на другой. Кружилась голова и мутила от острого запаха пота и сырых испарений земли. На главной улице ему встретились московиты. Они шли, весело разговаривая с каким-то армянином в высокой барашковой шапке. Поравнявшись со скампе, московит Андрея подошел к нему. — Не слышали ли вы, мессера, чего-нибудь о маэстро Скрутчи? спросил он. — В добром ли здоровье доехал он до Генуи? — Не знаю, — пробурчал Скампи. — А вы остаетесь здесь, мессера? — Конечно, — нетерпеливо ответил Скампи, дернув плечом. — Здесь ходят недобрые слухи, — продолжал московит, — что консул Денегро хочет сдать крепость без боя. — Какой вздор! — возмущенно выкрикнул Скампи! — Я так и знал, что это наговоры турецких соглядатаев сказал московит. Не слушая его, Скампи поспешил дальше. Заметив у подмостной стены цирюльника Рудольфу, он быстро прошел мимо него, отвернувшись. Со странным и новым чувством вошел он в крепость, словно она была ему чужой и страшной. Когда он входил по полутемной лестнице замка, что-то пробежала у него под ногами, тихо повизгивая. Он вздрогнул и перекрестился.